Глава десятая. Спасибо! буркнула Алиса, обходя его стороной, стремясь выскочить на веранду за злосчастным комбинезоном. Утюг на втором этаже! услышала она, прижимая белую ткань. Пятно все-таки осталось, вещь была безвозвратно испорчена, как душа Алисы Щербаковой в неполные девятнадцать лет, почти год назад. «Спасибо. А Марьяна где?» — спросила она, чтобы спросить хоть что-то, не рвануть на улицу, стирая горячей дорожки слез солеющих щек. «Спит. Не только у тебя была бессонная ночь». Уголок губ Саши поехал наверх, а взгляд опустился в вырез рубашки. Алиса тут же подняла руки выше, закрываясь до самой шеи, и отвернулась в смятении. Она слышала глухой удар, как будто что-то свалилось на кафельный пол. Скорее всего, та самая бутылка минералки. Ругательство, непривычное уху. Но не обернулась, рванула наверх, чтобы переодеться и тут же уехать. Не оставаться в этом доме ни единой минуты, ни секунды своего времени. Вычеркнуть из своей жизни глухой удар ладони по дереву, и звон разбившегося о кафель стекла. Больше Алиса тем утром Сашу не видела, зато встретила Артери, не зная, куда прятать глаза от стыда за произошедшее. Вернее, за непроизошедшее. Он бежал вдоль аккуратной велодорожки, когда Алиса спешила к ждущему ее такси. Элли! крикнула Артери, приветливо взмахнув рукой уже уезжаешь он улыбнулся встряхнув короткими рыжеватыми волосами с утра лицо было покрыто не только веснушками но и щетиной которая шла ему отрассти он бороду и можно сниматься в сериале про викингов да алиса прятала взгляд мы можем встретиться сегодня или завтра но «Сколько тебе лет на самом деле, Элли?» «Девятнадцать с половиной», — опешила она. «Зимой будет двадцать». «Это правда?» «Правда», — Алиса кивнула. «Встретимся, когда ты подрастешь». Теплая рука артерии убрала прядь волос у лица Алисы, заправила за ухо, а мягкие губы коснулись щеки. «Обязательно встретимся». Таксист покосился на парочку на дорожке, но терпеливо ждал. Водители бизнес-класса не выражают недовольства. Им не за это платят. Алиса быстро уселась на заднее сиденье, в смущении, не позволяя Артере проявить галантность. Попросила тронуться быстрее. Спустя час езды и несколько снисходительных взглядов в свой адрес со стороны водителя, Алиса оказалась в родном районе. Вид у нее, несмотря на утренний прохладный душ, действительно был помятый. Комбинезон она гладить не стала. Волосы топорщились, губы припухли от совершенно ненужных ей поцелуев. Голова раскалывалась, а сердце умирало на беззвучном режиме. На счастье Алисы, бабушка уехала с родителями и не узнала, в каком виде единственная внучка вернулась утром. Бабушка не вмешивалась в личную жизнь внучки, лишь иногда живо интересовалась молодыми людьми, о которых слышала из разговоров или видела на фотографиях из далекой, протекающей в Лондоне жизни Алисы. Бабушка Анна не уставала повторять, что главным для Эли Сэммон должна оставаться музыка и только музыка. Но намекала она, на личную жизнь непременно нужно находить время. Естественно, под личной жизнью Анна Эмман вряд ли имела в виду секс с первым встречным после совместного распития на открытии ночного клуба. Она пришла бы в ужас, Узнай, что Алиса, ее Элис, напилась до пьяной истерики и уснула без белья в чужой спальне рядом с мужчиной, старше ее лет на десять.